Глава тридцать «Алекс». Я нервно переминаюсь с ноги на ногу перед домом родителей. Мои ладони вспотели от волнения, и я поправляю волосы каждые пять минут. Большой белый дом в тихом районе Лос-Анджелеса. Гараж на две машины, бассейн и озелененный задний двор. Теперь это кажется мне ерундой. После того, как Рэйчел ушла вчера вечером, я не могла найти себе места и пыталась придумать ответ хоть на один ее упрек. Но, как оказалось, сестра была права в каждом слове. Я не звоню родителям, не приезжаю и становлюсь для них призраком. После ее ухода я долго сидела у нее в комнате и пыталась понять, когда я успела стать человеком, для которого предательство семьи. «Вполне нормально. Я же действительно с самого начала думала, что Рэйчел предает меня». Несмотря на все ее изменения, зациклилась на ее прошлом. А в конце концов, именно сестра оказалась тем человеком, который показал мне, в кого я на самом деле превратилась. Неуверенно подняв руку, нажимаю на звонок. Дверь открывается через пару мгновений, И я встречаю удивленный взгляд своей мамы. Алекс? Шепотом спрашивает она. Удивление в ее голосе пронзает мне сердце. Привет. Я слабо улыбаюсь. Можно войти? Конечно. Она распахивает дверь шире и пропускает меня. Сжимаю рука в толстовке пальцами. Господи, это дом моих родителей. А я чувствую себя так. Словно меня сейчас растерзают. Мама с тревогой смотрит на меня. «У тебя все хорошо?» «Да, просто отлично», — быстро отвечаю я. Повисает неловкая пауза. Моя собственная мать не знает, как себя вести со мной. И это только моя вина. Пойдем. мама кивает в сторону кухни. «Я следую за ней. Мы минуем столовую с огромным деревянным столом». Просторную гостиную с окнами в пол и прекрасным видом на бассейн. И входим в кухню. На плите готовится чили. И мама, попробовав его деревянной лопаткой, удовлетворенно кивает. Будешь сок, воду, лимонад? Я молча киваю. Знаете, что самое странное? В доме стоит тишина. Словно в нем никто не живет. Мы проходили столовую. И она, правда, очень большая. Но я успела заметить, что кроме декора там ничего нет. Родители едят на кухне, как мы делали это в трейлере. И чувство вины давит на меня с новой силой. Поставив передо мной стакан с цитрусовым лимонадом, мама садится напротив и с неловкостью смотрит на меня. Мы с ней очень похожи. Волосы, цвет глаз. Правда, у мамы они более голубые пухлые губы. Рэйдж же — копия папы. Сделав глоток лимонада, я сжимаю стакан пальцами. И вдруг решаю сорвать этот пластырь как можно скорее. Чем дольше тянуть, тем больнее будет. «Ты меня ненавидишь?» — выпаливаю я. Глаза мамы еще больше округляются от удивления, а брови взлетают. «Прости, ненавижу?» «Алекс, в чем дело?» хмурясь, спрашивает она. «Рэйчел, тебе ничего не рассказывала?» «Нет, она вчера вернулась поздно ночью, а с утра отправилась на смену в кафе». «Господи, сестра не врала. Вчера мы с ней поругались». «Ну, вы делаете это довольно часто, с самого детства. Только почему я должна тебя ненавидеть?» «Я сильно закусываю губу почти до боли». «Я не приезжаю домой». «Не звоню вам. Мы живем в часе езды друг от друга, но я даже не помню, когда мы последний раз виделись. Вы мои родители, моя семья, а я забыла про вас, Все больше увязая в своей собственной лживой жизни. Мне так стыдно за это. Я всего лишь хотела, чтобы у вас все было. Я думала, что подписав контракт, избавлю нас от трейлера и ужасного района. Думала, что помогаю нам» а по итогу все испортила. «Прости меня, мам», — шепчу я. Мама хлопает густыми ресницами, смотря на меня так, будто я сейчас сказала какую-то чушь. Она наливает себе в стакан лимонад и, сделав глоток, наконец начинает говорить. «Я не знаю, что стряслось между тобой и Рэйчел, но из всего, что ты перечислила», Я не могу понять, с чего ты взяла, что я тебя ненавижу. «Алекс, ты моя дочь!» Она протягивает через стол руку и сжимает мои пальцы. И к моим глазам подступают слезы. «Да, ты добилась того, к чему стремилась. И я горжусь тобой. Мы с твоим отцом долгие годы пытались выбраться из Комптона. Но с четырьмя детьми это не так просто сделать». Вы все делали для нас, возражаю я. Пусть денег у нас было и мало, но родители отдавали последнее, лишь бы купить мне новые палочки взамен старых. Мама улыбается и касается моей щеки другой рукой. Алекс, что бы ни произошло, я никогда не смогу тебя ненавидеть. Мама! Всхлипнув, я обхожу стол и крепко обнимаю ее. Слава! Крики фанатов, полные стадионы и награды, ничто из этого не сравнится с объятиями мамы. Она гладит меня по волосам, а я все сильнее прижимаюсь к ней, стараясь восполнить каждое мгновение, которое провела вдали от нее. Я снова чувствую себя той маленькой девочкой, которая могла прибежать к маме, стоило ей разбить коленку, которая прижималась к ее груди и всхлипывала пока обрабатывали рану. Той маленькой девочкой, которая нуждалась в родителях и не отодвигала любовь, которую они дарили, на второй план. Той маленькой девочкой, которой я была когда-то давно и про которую забыла. Я провожу у родителей весь день, чем привожу всех в полнейшее замешательство. Обычно в последние дни перед отъездом я сижу в студии и репетирую, И вся семья знает об этом. Но сегодня мы жарим стейки и овощи на гриле. Прыгаем в бассейн и просто веселимся. Братья приезжают и объявляют, что останутся с ночевкой, несмотря на то, что живут отдельно. Ены и Майк то и дело топят меня, как делали это в детстве. Я же подшучиваю над тем, что они все еще не нашли себе постоянных подружек. Папа руководит грилем и не подпускает к нему маму, Потому что когда-то давно она обожглась. И казалось бы все прекрасно. Но Рэйчел все еще нет дома. Мама заверяет меня, что ее смена закончится в семь, и она придет. После разрыва с Коди она переехала к ним, и уже полгода они живут вместе. Они знали, что Рэйчел на время остановится у меня, но понятия не имели, что придумала сестра. Когда же Рэйч объявляется на заднем дворе, то я первым делом замечаю ее измученный взгляд. Наталья у нее повязан фартук, а волосы скручены в небрежный пучок. И тут моя совесть окончательно заедает меня. А что за праздник? Надо же даже два неудачника приехали. Остальные слова застревают у Рэйчел в горле при виде меня. Она смеряет меня своим особенным злобным взглядом и фыркнув уходит в дом. Я выскакиваю из бассейна и, схватив полотенце, бегу за ней. «Дай ей сначала поесть. Сама знаешь, когда она голодная, то превращается в ту еще злюку», — кричит мне вслед Майк. «Можно подумать, когда я голодная, не делаю того же». Я бегу через столовую, пытаясь опередить Рэйчел. Если она захлопнет дверь перед моим носом, то не выйдет до утра. А завтра мне уже надо быть в самолете». И перед этим я хочу поговорить с ней. «Рэйчел, стой!» — кричу я. Но она уверенной походкой идет в свою комнату. «Если есть еще одна порция обвинений, то я, пожалуй, откажусь. Мне вполне хватило предыдущей. Я хочу извиниться». Хватаю ее за руку в тот самый момент, когда она открывает дверь комнаты. «Это частная территория. Незнакомцам вход запрещен». Едко отвечает она. И я заслужила каждое слово. «Хорошо, я останусь тут. Но выслушай меня, пожалуйста». «Нам не о чем разговаривать». «Рэйчел, прошу, я очень виновата перед тобой. Вся эта ситуация навалилась на меня, и я... И ты, как всегда, обвинила меня». Она гневно тычет в меня пальцем. «Я не ангел, но и меркантильную дрянь из меня делать не надо». Я бы никогда тебя не предала, Алекс. И знаешь, самое обидное, что ты сразу подумала на меня. Я повела себя как стерва. Она фыркает. Я бы назвала тебя иначе. Сестра складывает руки на груди и пристально смотрит на меня. «Прости меня, пожалуйста», — со всей искренностью говорю я. «Знаю, я была отстойной сестрой и дочерью, но я постараюсь исправиться». Мне тоже не хватало вас все это время. Если честно, когда мне позвонила Мария и сказала, что ко мне пришла ты, я обрадовалась. Пусть ты и заявила, что тебе нужны деньги, и ты остаешься у меня, но я была рада, что мы сможем хоть немного времени побыть вместе. «Ты пытаешься меня разжалобить», — заявляет Рэйчел, плотно сжав губы. «Мне очень жаль». Я запуталась и пытаюсь выбраться из этого клубка лицемерия. Меня столько раз предавали, что я уже с трудом различаю, где правда, а где ложь. «Алекс, семья не может врать. Мы были вместе в самые плохие времена и оставались семьей. Мы не потеряли друг друга тогда, несмотря на все трудности». Ее взгляд смягчается. «После разрыва с Коди я осталась на мели». «Этот негодяй просто вышвырнул меня из дома, оставив себе все мои вещи. Я пришла к родителям. Но не за деньгами, я просто пришла домой, потому что именно тут меня всегда поймут и никогда не предадут». «Рейч, я пришла к тебе, потому что правда скучала по тебе. Мне жутко тебя не хватало, и, судя по всему, я появилась в нужный момент». «Я сжимаю губы, чтобы не расплакаться». Ведь она права. Простишь меня. С надеждой спрашиваю я. Господи, порой у тебя мозгов меньше, чем у Джоуи. Конечно, я тебя прощу. Она улыбается и обнимает меня. А мне можно будет забрать твои вещи из гардеробной? Я куплю тебе новые. Я целую ее в щеку и щелкаю по носу.